Глава шестая. В общаге я первым делом жег в туалете российские деньги и паспорт. Спустился во внутренний дворик и раздробил мобильник с помощью двух кирпичей, а мелкие осколки выбросил в мусорный контейнер. Ну все, теперь меня точно никто не примет за шпиона. В коридоре я столкнулся с руком Степановичем. «Олег, ты сильно спешишь?» До вечера абсолютно свободен. «Пойдем, покажу тебе кое-что интересное». Мы прошли по полутемному коридору, и рук торжественно приоткрыл серую железную дверь. Я ожидал увидеть что угодно, но, осмотрев содержимое комнаты, даже слегка замер от удивления. «Проходи, не стесняйся!» — усмехнулся Степанович. Все стеллажи и тумбы в комнате были заставлены оружием, причем разнообразным, от австрийских винтовок времен Первой мировой и винтовок Мосина до современных автоматов Калашникова и пулемета Дегтярева я подошел и осторожно потрогал толстое дуло легендарного пулемета «Максим». «Степанович, неужели есть и боевое оружие?» «Конечно нет! Все оружие восстановлено нашими студентами и является моделями, обучающим материалом. Пару списанных калашей недавно передали с полигона на прудбое». «Похоже, вы настоящий фанат оружия», — Степанович усмехнулся. «Раньше я дивизионом командовал, шесть лет назад вышел в отставку». «Но дома скучно сидеть. Теперь учу студентов, лоботрясов». «А почему в общаге живете?» «Сам так захотел. В моей квартире сын с семьей, а я в эту общагу перебрался». Я решил не расспрашивать Степановича о супруге. Насколько я понял, он жил один. «Так вот, скажи, Олег, как думаешь, дадим мы еще просраться мировому империализму? Поколесим на советских танках по Европе?» «Не знаю», — пожал я плечами. Мне один мудак в институте недавно сказал, что западную группу войск скоро выведут из Германии. Степанович сдвинул шетинистые брови к переносице. «Если из Восточной Германии уйдем, считай все. Конец нашим завоеваниям. Мы же тогда память отцов предадим. Сколько сейчас твоему отцу?» «32?» Я тут же поправился. Вернее, 62. «Не довелось участвовать в войне?» Я покачал головой, Степанович пробормотал. «Нельзя советские контингенты из Германии выводить. Неправильно это и безответственно. Да и не позволит такого наш ЦК во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым». «Полностью согласен. Наверняка не позволит». «Ты последние новости читал? Представляешь, что студенты в Москве придумали. Собирают подписи в поддержку диссидента Сахарова». «Куда только мир катится!» На месте нашего руководства я бы отправил этого академика не в Горький, а подальше, на крайний север. Олег, как ты вообще относишься к диссидентам? Вот прилип, как банный лист. Похоже, мужику и правду скучно. Семен Степанович, поговорим позже на эту тему. Мне ночью работать, хочу немного отдохнуть. А что у тебя за работа ночью? Прищурился рук Да так, шабашку подкинули. Военрук взял в руки автомат и осторожно погладил цивию. «Хорошо, Олег, еще потолкуем». Во взгляде Степановича мелькнуло что-то недоброе. «Зря все же я рассказал о возможном выводе войск из Афганистана. Мутный тип этот военрук». Я вернулся в комнату и задумался. Еще по дороге в общагу мне в голову пришла светлая мысль, как подзаработать деньжат относительно безопасным способом. Старший брат Виктор рассказывал, что в конце 80-х большой успех имели видеосалоны. Народу давно приелись отечественные фильмы в кинотеатрах с идеологической цензурой. Хотелось чего-то свеженького, новенького. Что как раз и показывали в открывшихся видеосалонах. Боевики с Брюсом Ли, Ван Дамом, Фантастика с Чужими, Кошмары с Фредди Крюгером и, конечно же, Эротика с Эммануэлем. Мне не довелось застать веселое время видеосалону. Был тогда еще совсем малой, а в середине 90-х у нас имелся уже собственный видеомагнитофон. В целом идея с видеосалоном неплохая, надо здесь как-то жить, к тому же возвращать долг Сансанычу. Осталось только раздобыть видеомагнитофон, кассеты и арендовать помещение. Еще утром я заметил в соседнем доме комиссионный магазин, а рядом пустующее помещение с табличкой сдается в аренду. Ну что ж, раз решил, нужно действовать. Под лежачий камень и вода не течет. Я вышел из общаги и направился в комиссионку. Возле двери неожиданно столкнулся с Зоей, невестой Арсения. Вид у девушки был грустный, но все же она и вправду настоящая красавица. Этого точно не отнять. У Арсения оказался хороший вкус. «Извините, кажется, вас Олег зовут». «А вас Зоя?» – кивнул я. «Знаете, я хотела бы с вами серьезно поговорить». Зоя показала на скамейку под акацией. «Я всегда хорошо чувствую состояние людей, физическое и психическое. Деревенская знахарка меня кое-чему научила в свое время. Зоя — редкий тип искренних, светлых и абсолютно здоровых физически и душевно людей, но сейчас она была явно чем-то встревожена». Мы присели на скамейку. «Вы создаете впечатление серьезного и ответственного человека», — тихо произнесла Зоя. Может, Арсений рассказывал, что мы собираемся пожениться? Рассказывал. Это очень хорошо. Семья и ячейка общества. Мы встречаемся почти два года. Арсений будто большой ребенок, хотя ему скоро 28. Он постоянно влезает во всякие нелепые авантюры. Совсем недавно у него появились странные друзья, кавказцы. Они пару раз пригоняли машины в гараж, и Арсений помогал по ремонту. — Олег, я хочу, чтобы вы повлияли на моего жениха, пока он не влез в какую-нибудь плохую историю. — А что за кавказцы? Чем они занимаются? — Не знаю. Предполагаю, чем-то незаконным. Возможно, угоняют машины, а в гаражи переделывают и перекрашивают. — А куда Завгар смотрит? — Этот старый дурак Лещев. Да ему десяточку сунут, и он гаражам совсем не подходит. Хоть танк туда загоняй. Лещеву. главное, чтобы машины утром уходили, вечером приходили. Может, Арсений просто помогает в ремонте, чтобы подзаработать к свадьбе? Зоя нахмурилась. У нас будет комсомольская свадьба, без всякого спиртного и обильного застолья. Какая же свадьба без водки? Улыбнулся я. Вы же прекрасно знаете, что в стране сейчас сухой закон. Можно просто попить чаю, потанцевать. Не обязательно нажираться до поросячьего визга. Это какая-то дичь. На таких свадьбах мне еще точно не доводилось присутствовать. Кстати, вчера Арсений выпил, а сегодня едва не опоздал на работу. Разве можно водителю пить, если на следующий день сидеть за баранкой? А если авария? Не волнуйтесь, в Волгограде сейчас не такое сильное транспортное движение, как... Я сразу же замолчал. Опять понесло не туда. Олег, а вы женаты? Уже 15 лет. Супруга ваша коллега, тоже бухгалтер. Двое детей, школьников. Вы какой-то странный. Но точно не из Ленинска. В своем городе я почти всех знаю. В Ленинске у меня тетка живет. На самом деле я из Волгограда. Только из Красноармейского района. Так получилось, что мы с супругой некоторое время решили ну, пожить отдельно. Такое бывает в семейной жизни. «Не понимаю. Но ведь вы ее любите?» «Люблю. И она меня любит. Просто так надо. Вот поживете с супругом 15 лет, сами все поймете. А ваши дети? Они ведь хотят видеть отца каждый день». Я вздохнул. «Это точно. Когда отрываются от своих гаджетов. Все же вы необычный, будто что-то скрываете». Ну раз так случилось, что сейчас живете в комнате с Арсением, прошу, присмотрите за ним. Не волнуйся, Зоя, обязательно присмотрю. Возьму над вашим Арсением комсомольское шефство. Девушка странно взглянула на меня, привстала со скамейки, разгладила складки на юбке и поспешила к общаге. Странная девушка, комсомолка и красавица, но в голове черт знает что. Свадьба с чаепитием, попытки перевоспитать здорового 28-летнего мужика Боюсь, как бы их семейная лодка вскоре не разбилась об острые рифы зоиной строгой принципиальности. Я вошел в комиссионку и осмотрелся. Губастая полненькая продавщица за прилавком улыбнулась. «Что-то ищете, молодой человек? Вчера кассеты принесли. Недорого, по десятке берите. К вечеру все точно разберут. Товар ходовой. А что записано? Эмигрантские, Вилли Токарев, Шафутинский, еще наша попса Барыкин». Легкоступово. Вы мне лучше скажите, кто соседнее помещение в аренду сдает. Так я и сдаю. А вам для чего? Думаю, видеосалон открыть. Зарубежные фильмы людям показывать. Порно! оживилась продавщица. Не. Боевики, ужасы, фантастику. Эротика и порно исключаются поэтическим соображениям. Продавщица задумалась. 80 рублей в месяц за аренду, плюс расходы за свет. Но в помещении небольшой ремонт требуется. Хорошо. Я согласен на ваши условия. Меня, кстати, Олег зовут. Живу в соседнем общежитии. Продавщица широко улыбнулась, обнажив золотые фиксы. Людмила. Она достала из ящика стола продолговатый ключ. Можете посмотреть апартаменты. Комната довольно вместительная. Человек 60 запросто поместится. Вечером пришлось исполнить просьбу Сансаныча. Конечно, я никогда не понимал девушек путан, хотя не пуританин, и считаю, каждый зарабатывает как может. Но если решила девушка торговать своим телом, наплевав на мораль и этическую сторону. Это ее личное дело. Ровно в 10 вечера я подъехал на Волге Сансаныча к площади чекистов. К машине сразу подошли две высокие симпатичные девушки. Они открыли двери и усели сзади. А где Аркаша? Удивилась стройная блондинка в черном платье. «Сегодня я буду вашим ангелом-хранителем. Меня Олег зовут». «Анжела», — представилась блондинка. «Диана», — кивнула грудастая шатенка в бирюзовом платье с вызывающей грудью. «На самом деле девушек наверняка зовут, возможно, Наташа и Таня, но это совсем не мое дело. Мне бы вечер простоять и ночь продержаться». Небольшой уютный ресторан «Орхидея» притаился между гостиницами «Интурист» и «Волгоград» в самом центре города. У входа в ресторан стайками крутились девушки в мини-юбках. Попадались и такие знойные красотки, просто глаз не отвести. Но пожилой швейцар по понятным причинам пропускал в ресторан только своих, в числе коих оказались и мы. Холл ресторана наполовину занимала цветочная оранжерея. Похоже, директор ресторана – большой любитель флористики. Здесь были не только привычные лилии, гладиолусы и розы, но и экзотические плетущиеся цветы и даже четыре карликовых пальмы. Много цветов оказалось и в самом зале. Ресторан небольшой, примерно на 20 столиков, и половина столиков еще пустовали. Здесь была даже небольшая сцена. Мы присели у окна, длинноногая официантка кивнула девушкам, как старым знакомым, и принесла три кофе. Я чувствовал себя неловко в подобной ситуации и озирался по сторонам. За соседним столиком гуляла мужская компания, они уже были изрядно навеселе, И, как я понял по речи, гости из Прибалтики. Иногда соседи бросали плотоядные взгляды на девушек. «Слышали? Скоро Горбачёв в Волгоград приезжает?» спросила Диана. «Чего он тут забыл?» Удивился Анжела и стрельнул взглядом на одинокого седого мужчину в клетчатом сюртуке за столиком у стены. Раиса Максимовна могла бы и стильнее одеваться с ее возможностями, вздохнула Диана. Хотя бы пример взяла с Маргарет Тэтчер». Я напряг память, кто такая Раиса Максимовна, и тут же вспомнил, что это жена Михаила Горбачева, которую он обычно всегда таскал в поездках по стране и за рубежом. Девушку можно вывести из колхоза, хмыкнула Анжела. Но колхозы из девушки точно не вывести. Дианка, а если бы ты была женой Горбачева? Фу, он такой старый и некрасивый!» «Какой же он старый? Всего 55! пять!» заступила за генсека Анжелы. «Диана, за Абрамовича выходи, точно не прогадаешь!» усмехнулся я. «А кто это?» Наморщила лобик девушка. На сцену выпорхнул прилизанный конферансье и громко объявил. Дамы и господа, в этот прекрасный вечер мы приветствуем вас и желаем отличного отдыха. Сегодня на сцене для вас поет несравненная Екатерина Русская. На сцену, покачивая бедрами вышла крашеная губастая брюнетка в коротком красном платье с блёсками. Следом потлаты малой синтезатора музыка сразу полилась по залу, и певица запела грустную душевную песню. Что я, Была я девчонка, меняла явчонки, и с мамой ходила на бал, помню своих кавалерах, таких нету ССР. Я вздрогнул, передо мной стоял мордастый очкарик соседнего столика. Извините, можно вас на пару слов? «Заодно и покурим», — мужик говорил с прибалтийским акцентом. Мы вышли в просторную туалетную комнату с голубым ослепляющим кафелем. «Извините, я не представился, меня зовут Раймонд, как знаменитого композитора». Мужик слегка нервничал и достал из кармана желтую пачку Camel. Я отказался от предложенной сигареты, бросил курить еще лет 15 назад, окончательно и бесповоротно. «Мы с друзьями здесь, в командировке». Мой приятель, Йоханнес, это тот крупный блондин. Он из Финляндии и страстно мечтает, как бы сказать повежливее, сблизиться с русской девушкой. Надеюсь, вы поняли, о чем речь? Вы ведь сутенер, я правильно понял. Без проблем, пожал я плечами. Надеюсь, он не сексуальный маньяк? Раймонд растерялся. Ну почему вы, русские, всегда такие мрачные? Какой еще сексуальный маньяк? Нет в Советском Союзе никаких маньяков. «Был один, да умер, еще в 53-м. Говорят, всех жен довел до самоубийства». «Вы про Сталина? А про кого же еще?» <смех> — рассмеялся Раймонд. «Маньяк и параноик!» Я помрачнел. «Вообще-то вы сейчас в городе, который носил имя Сталина, в городе, который не склонился и выстоял перед фашистской ордой». «А вы юморист!» — рассмеялся Раймонд. Или действительно русский патриот? Лучше приезжайте в Ригу, я покажу вам удивительные исторические места. И не будьте вы таким мрачным. Обязательно приеду. Но только на танке. Раймон побленел и сразу выронил сигарету. Он резко развернулся и вышел из туалета. Ну вот, кажется, я невольно сорвал заработок девчонкам. Но кто знал, что товарищи с Союзной Республики начнут хамить? К тому же, совершенно юмора не понимает. Когда я вернулся в зал, гости за соседним столиком уже не проявляли интерес к моим дамам. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила Анжела. «Жадным гад оказался! Хотел застольник! Вас обеих на всю ночь, да еще на четверых!» «Вот сука! А на вид вроде приличный! Пусть придорожных девок мочалят за такие бабки!» — нахмурилась Диана. Вскоре она уже улыбалась седому мужику в сюртуке. И Вичка на сцене затянула русский романс по заказу одного из респектабельных посетителей. Гори, гори, моя звезда. Я совсем не ожидал в ресторане советской эпохи услышать старинные романсы и шансон. Прямо настоящий кабак варьете. Того и гляди, на сцену выскочат грудастые девки с голыми ногами. Но вместо этого в зал вошла странная троица. Коротко стриженный блондин в сером свитере, похожий на актера Сычева. Следом два крепких быка в черных водолазках. «Кажется, наша охота сегодня закончилась», — вздохнула Анжела. «Толя Рэмбо пожаловал». «А кто это?» – спросил я. «Один из бригадиров Сидова, – вздохнула Диана. «Думала, хоть в Орхидею этих быков не пускают, в приличное место». «Такого попробуй, не пусти», – улыбнулась Анжела. Троица усел за свободный столик в углу. Парни громко разговаривали и, похоже, были на веселе. Прибалтийцы и огромный фин вскоре ушли. Напоследок Раймонд злобно покосился на меня. «Да и пусть катится, на обиженных воду возят. В конце зала жирная тетка в золотых перстнях перепила, громко визжала, как свинья, и все пыталась положить ноги на стол. Седой хлюпик в костюме, возможно, муж, чудом приподнял тетку и поволок на выход. Вскоре все столики ресторана уже были заняты. Певичка на сцене пила советский шлягер. На пароходе музыка играет. Две молодые модные женщины оставили своих мужей или любовников и пустились в пляс посреди зала. К нашему столику приблизился один из быков с приплюснутым боксерским носом. Он скользнул взглядом по мне и удивленно спросил. «А где Аркашка?» «Я пожал плечами. Сегодня я за него». «Закругляйтесь. С нами через полчаса поедете на дачу». «На дачу точно не поедем», — заупрямилась Диана. «Косой мне в прошлый раз пальцы сигареты прыжок, да еще губу разбил». «Слышь, Мара!» — нахмурился бык сама выбрала такое ремесло. Иди тогда на завод поши или в фабрику. Сама знаешь, мы всегда хорошо платим. А могли бы и субботник вам устроить. Номер в гостинице снимайте, а на дачу не поедем, отрезала Анжела. Парень скривил рот и вернулся к столику, рассказав все бригадиру. Толя Рэмбо покосился на нас и лихо опрокинул в рот стакан водки. они привыкли беспредельничать на этой даче, пробормотала Анжела. Думаю, то на них нет. Прилизанный официант подошел с бутылкой шампанского и почтительно кивнул. «Милые дамы, вами очень интересуется господин в клетчатом сюртуке. Его зовут Вольтер, он на пару дней приехал из Вены, живет в гостинице «Интурист» и будет ждать вас обеих в половине одиннадцатого в номере 307». Диана посмотрела на часы. «Может, сразу поедем, а то эти быки точно не отстанут да вздохнул я. «Тяжелый у вас труд, девчонки. Шли бы и правду на фабрику. А то мы коммунизм так точно никогда не построим». Жрицы любви рассмеялись и сразу подхватили сумочки. «А, Олег, шампанское не забудь!» — кивнула Анжела. На улице я посадил девушек в машину, и когда уже приоткрыл водительскую дверь, сзади меня толкнули в плечо. Я обернулся и увидел Толю Рэмбо. «Браток, к вам в мой человек подходил». Подходил, но девчонок заняли еще до этого. А если ты гонишь порожняк, спрос по-любому будет с тебя. Сошмар спрашивать никто не станет. Да не гоню я, все по-честному. На сегодня девочки точно заняты. Ладно, отдыхайте. Злобно пробормотал Толя Рэмбо и направился в ресторан. Интуиция подсказывала, что я наверняка еще встречусь с этим опасным типом.